Часть вторая. Рейд в тыл врага, чтобы понять, чем занимаются микробы и как с ними расправиться. Почему в области заболеваний женской половой сферы лечение с помощью антибиотиков и противоинфекционных средств вообще, противогрибковые и антивирусные препараты, часто не приводит к положительному результату или, точнее, не помогает избежать рецидивов? Чтобы понять этот феномен, нам необходимо совершить небольшой разведывательный рейд в тыл врага, туда, где живут агрессивные микробы, и узнать, каким образом им удается навязывать нам беспрестанную войну. Ожесточенная война, от которой порой страдает скорее влагалище, так как лечение иногда причиняет больше вреда его здоровью, чем микробам. В то же время направленное вмешательство могло бы быть куда более эффективным. В 1900 году средняя продолжительность жизни составляла менее 50 лет — В сегодняшней Франции у женщин она доходит до 84 с половиной лет, а у мужчин — почти до 78. Такого раньше не было никогда. Этих впечатляющих цифр удалось добиться благодаря снижению детской смертности, улучшению санитарных условий, более здоровому питанию и случайному открытию антибиотиков, на которые вначале мало кто обратил внимание. Считается, что одни только антибиотики — позволили увеличить среднюю продолжительность жизни лет на 10, успешно справиться со многими смертельными эпидемиями во всем мире и вылечить миллионы больных. Открытие по возвращении из отпуска. 3 сентября 1928 года шотландец Александр Флеминг возвращается из отпуска и снова приступает к работе в своей любимой лаборатории при госпитале Святой Марии в Лондоне. На столе в углу лаборатории разбросаны чашки Петри, в которых он выращивал бактерии стафилококков. Во время отсутствия ученого бактерии были колонизированы микроорганизмами, образовавшими зеленоватую бархатистую пленку. Ученый уже собирается выкинуть все в мусорное ведро, но вдруг ему в голову приходит другая мысль. Он внимательно изучает случайно полученный биоматериал и обнаруживает, что вокруг колоний стафилококков ничего не растет, Можно ли это объяснить активностью спор грибов пенициллиум на оказавшихся в чашках во время отпуска? Заразили ли они выращиваемую им культуру, остановив тем самым развитие микробов? Флеминг публикует свое наблюдение в отчете, и в течение нескольких лет об этом никто не вспоминает. В 1939 году британский ученый Говард Флори, избежавший из фашистской Германии немецкий биохимик Эрнст Борис Чейн, серьёзно начинают изучать работы Флеминга и обращают внимание на их потенциальную значимость. Если вокруг стафилококков ничего не растёт, то это, скорее всего, потому что дрожжи блокировали размножение бактерий. Исследователям удаётся очистить и выделить пенициллин, придать ему стабильность и снизить его токсичность. Они также начинают его производство в более крупных масштабах. 25 мая 1940 года Флори вводит пенициллин нескольким мышам, заражённым смертельной дозой стафилококков. Те мелкие грызуны, которые получили пенициллин, выжили. Другие в скором времени погибли. Учёный делает в своём лабораторном журнале следующую запись. Это похоже на настоящее чудо. Результаты этого эксперимента публикуются в авторитетном научном журнале The Lancet. Но мало кто обращает на это внимание. Всё дело в том, что в разгаре Вторая мировая война. Лондон подвергается массовым бомбардировкам. Немецкая армия угрожает оккупировать Англию. Англичанам недополезных свойств пенициллина. Тем не менее, именно в годы войны с помощью пенициллина впервые удается спасти жизнь подростку, умиравшему от острой гнойной инфекции. Начинается триумфальное шествие антибиотиков. Постепенно пенициллином начинают лечить солдат от пневмонии, сифилиса и гонореи. В 1945 году Флемингу, а также двум другим ученым, присуждает Нобелевскую премию в области медицины. Шотландец был удостоен рыцарского звания. С тех пор были выделены и другие виды пенициллина. Споры грибов пенициллиум обнаружены даже в сыре рокфор. Знаменитая во всем мире сине-зеленоватая плесень придает сыру его характерный вкус. Как микроб становится опасным? У микроорганизма, бактерии, дрожжей или паразита для инфицирования органа есть два способа. Первый — прямая атака на ткань или слизистую. Второй — выработка токсинов или ядов, нарушающих нормальное функционирование органа. Микроскопический грибок Candida albicans, обитающий во влагалище, относится к первой категории и атакует прямо, решительно и массово. Дрожжи развиваются в форме безобидных спор. Но под влиянием внешних факторов, о которых мы уже говорили, кандида начинает ткать паутину на манер Человека-паука. Нити паутины постепенно обволакивают стенку влагалища, разрушают структурные связи клеток, покрывающих слизистую, повреждая таким образом поверхностные и глубокие слои влагалища. Постепенно оборонительные валы крепости начинают рушиться. Физическая агрессия приводит к воспалению и болям, зуду, жжению, постоянному ощущению дискомфорта, влагалищным выделением. И в качестве вишенки на торте кандида также может вырабатывать токсины. Например, антиген кандидин, усугубляющий местное воспаление. Ко второй категории относятся некоторые виды стрептококков или золотистые стафилококи, живущие во влагалище, которые выделяют токсины, агрессивно воздействующие не только на слизистую, но иногда и, когда попадают в кровь и разносятся повсюду, на весь организм в целом. Именно это и происходит при синдроме токсического шока, когда тампоны остаются во влагалище слишком долго во время менструации. Золотистые стафилококи производят токсины, проникающие сквозь стенку влагалища, ослабленного в период менструаций и попадают в кровь с риском общего заражения, которое иногда приводит к смерти. Опасный враг выпустил свой яд, и врачу необходимо разработать лучшую стратегию борьбы с врагом. У врача есть выбор из двух стратегий, хотя иногда они дополняют друг друга. Первая. Заключается в использовании традиционных противоинфекционных препаратов. Они очень эффективны, но часто их эффективность ограничена во времени. Вторая. Основана на воздействии на место обитания бактерий, чтобы препятствовать их размножению. Быстрая и мощная контратака. Некоторые инфекции нужно сразу же лечить в обязательном порядке с помощью сильных антибиотиков, стратегия номер один. Это относится к некоторым ИППП. Если лабораторный анализ подтверждает присутствие в организме патогенных микробов, то следует полностью довериться своему врачу и пунктуально выполнять все его предписания. Например, бактерии, являющиеся возбудителем сифилиса, нечего делать ни во влагалище, ни на вульве, а также ни в анусе, ни в горле. Не стоит даже говорить о том, что речь идет о действительно опасном агрессоре. Борьба должна быть решительной и беспощадной. Нужно быстро и мощно атаковать захватчицу с помощью сильного антибиотика. То же самое относится ко всем микробам-возбудителям и ППП. хламидиям, гонококам, трихомонаде, папиломовирусу, вирусу герпеса или ВИЧ. Эти агрессоры попадают в организм извне и всегда представляют опасность для человека. Их следует тем или иным способом сразу же уничтожать с помощью антибиотиков, противовирусных и противопаразитарных препаратов или, по крайней мере, существенно ограничить их вредоносность. Сначала необходимо их идентифицировать, затем подобрать наиболее эффективный способ лечения, стараясь по мере возможности преодолевать микробную резистентность. Когда микроорганизмы сопротивляются. Характерен пример с гонококом. Эта бактерия является возбудителем гонореи, в народе именуемой трипером или перелоем, а также гонококового уретрита. Такое терминологическое разнообразие вполне объяснимо. Это одно из самых распространенных венерических заболеваний в мире. Согласно данным ВОЗ, в 2016 году было зарегистрировано 78 миллионов случаев заражений. Только на Францию приходится 15 тысяч случаев в год с увеличением на 1000% за период с 2001 по 2012 год, что связано главным образом с нежеланием использовать презерватив и меньшим страхом перед СПИДом. Это венерическое заболевание передается при вагинальном, анальном и оральном сексе. Являющийся возбудителем гонореи гонокок, как и многие другие бактерии, регулярно проявляет устойчивость по отношению к антибиотикам, подавляющим его активность. Врачу постоянно приходится следить за этой устойчивостью, чтобы избежать назначения малоэффективного препарата, применение которого увеличивает риски осложнений для пациента. Ученые французского института Фурнье совместно со своими коллегами из Национального центра изучения гонококковых инфекций ежегодно публикуют отчет о восприимчивости данного микроорганизма к различным антибиотикам. Один раз в 3-4 года необходимо менять молекулу антибиотика, иначе вся терапия пойдет на смарку. Сразу же после назначения подходящей терапии нужно сыграть на опережение и предотвратить нежелательные последствия. У самых ослабленных пациенток, подверженных рецидивирующим вагинозом или микозам при лечении антибиотиками в течение более одной недели возрастает риск дисбаланса микрофлоры влагалища, что может привести к развитию вагиноза или микоза и даже к двум заболеваниям одновременно. Все дело в том, что лечение антибиотиками способно вызвать развитие новой инфекции, поэтому к антибиотикам следует добавить пробиотики. Но если эти же подверженные воденозом и микозом женщины лечатся с помощью сильных антибиотиков однократного применения – разовый укол или несколько таблеток за один прием, то использовать пробиотики бесполезно, так как антибиотики не успевают причинить много вреда. К сожалению, такие антибиотики не подходят для борьбы со всеми видами бактерий, вызывающих развитие венерических заболеваний. Никогда не прекращайте прием антибиотиков в ходе лечения – иначе вы можете усилить устойчивость бактерий. Когда досрочно прерывают курс приема антибиотиков, как правило, под предлогом улучшения самочувствия, в организме по-прежнему остаются патогенные бактерии. Выжившие бактерии продолжают свою активность и могут приобрести устойчивость по отношению к этому антибиотику, объясняет руководитель исследовательских работ в области микрофлоры Калифорнийского университета в Сан-Диего Роб Найт. Если врач снова назначает нам этот же антибиотик, то велика вероятность того, что он будет неэффективным, и тогда мы рискуем заразить других людей. Именно поэтому никогда нельзя досрочно прекращать прием антибиотика в ходе лечения, пунктуально следуя всем предписаниям врача. В то время как сильная доза антибиотика убивает бактерии или практически полностью блокирует их активность, слабая доза способствует мутации хромосом вредоносного микроба. Иначе говоря, ДНК микроба подвергается существенным изменениям. Так микроб приобретает устойчивость. «Принимая антибиотики в слабой дозировке или в течение слишком короткого отрезка времени, мы предоставляем патогенному микробу весь арсенал средств, помогающих ему успешно противостоять всем нашим усилиям по его уничтожению», добавляет ученый. Недавный отчет об устойчивости к антибиотикам, составленный на основании данных по 144 странам мира и опубликованный 30 апреля 2014 года Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, вызывает некоторую тревогу. Если мы не будем срочно предпринимать совместных усилий, то весь мир может перейти в эру пост антибиотиков в которой излечимые в предшествующие десятилетия инфекционные болезни и незначительные травмы снова станут смертельно опасными», предупреждает помощник генерального директора ВОЗ по санитарной безопасности доктор Кейджи Фукуда.